Памятник Петру Первому на Сенатской площади Медный всадник Это один из основных и первых символов Петербурга и самый узнаваемый символ города во всем мире. Памятник Петру Первому на Сенатской площади с легкой руки Александра Сергеевича Пушкина получил наименование Медный всадник. Памятник Петру был первым установленным в России памятником. Поэтому-то реальные факты вокруг этого монументального скульптурного произведения переплелись с легендами и мифами. И сейчас уже сложно сказать, что действительно было, а что придумано. Но интерес к истории памятника не угасает, и до сих пор в архивах находятся все новые и новые факты. До XVIII века памятников даже царям в России не ставили. В предыдущие века лишь резьба по дереву в убранстве деревянных иконостасов и в декорировании наружных стен храмов была уделом воятелей. Не зря аллегорические скульптурные изображения, появившиеся в летнем саду Петра I, вызывали у многих людей раздражение. Суеверным людям они даже представлялись воплощением дьявола. Но Петр Первый, создавая северную столицу, не представлял себе город без монументальной скульптуры. Города Италии, Франции и Испании имели таковую в своей архитектуре, а Петербург по своему великолепию должен был превзойти их. Но до восшествия на престол Екатерины Второй в городе памятников так и не появилось задуманный екатериной скульптурный монумент должен был стать актом большого политического значения прославляя своего великого предшественника она хотела прославить и себя как просвещенную и благодетельную правительницу россии задавшись этой целью императрица екатерина объявила конкурс на создание лучшего проекта не только в россии Но и в Европе предложения были разные и интересные. Предлагали у подножия пышного постамента поместить четыре добродетели: благоразумие, трудолюбие, правосудие и победу. Аллегорические добродетели должны были попирать ногами пороки. В других проектах пьедестал памятника украшали символические предметы и эмблемы орудия земледелия и ремесел, инструменты для мореплавания, фортификации и артиллерии. Этот парад добродетелей, эмблем и символов должен был дать исчерпывающую характеристику личности и деяний Петра. По канонам создания скульптурных групп того времени, чем более значительной была личность героя, тем больше аллегорических изваяний должно было толпиться у подножия статуи. Наконец, Екатерина сделала выбор. Лучшим был признан проект француза Этьена Мариса Фальконе. Фальконе начал с того, что отклонил все предложения и советы. Описывая свой замысел, делился мыслями в письме своему другу дедро «Монумент мой будет прост». Там не будет ни варварства, ни любви народов. Я ограничусь только статуей этого героя, которого я не трактую ни как великого полководца, ни как победителя, хотя он, конечно, был и тем, и другим. Гораздо выше личность Созидателя, законодателя, благодетеля своей страны, и вот ее-то и надо показать людям. Мой царь не держит никакого жезла. Он простирает свою благодетельную десницу над объезжаемую им страной. Он поднимается наверх скалы, служащей ему пьедесталом. Это эмблема побежденных им трудностей. Итак, это отеческая рука, это скачка на крутой скале. Вот сюжет, данный мне Петром Великим. Творение Этьена Мориса Фальконе, памятник Петру Первому, был открыт 18 августа 1782 года в шестом часу дня на Сенатской площади. В день торжества вокруг памятника собрались гвардейские полки. По сигналу Екатерины Второй ограда упала, открыв изумленным очам зрителей Петра на коне. После пушечного и ружейного салютов последовал парад войск. Героиней того дня была Екатерина II. Все было так, как она и задумывала. В свое время она мудро отказалась от собственного монумента, зато теперь у нее был общий памятник с Петром Великим. Надпись на постаменте «Петру Первому! Екатерина Вторая!» как бы уравнивала ее с первым российским императором Петром Первым. Едва умолкли звуки военных оркестров, как монумент стал символом Петербурга, привычно заняв свое место, будто и отсутствовал-то временно. свое нынешнее обиходное наименование «Медный всадник» Памятник получил после появления одноименной петербургской повести Пушкина. Легенды вокруг памятника возникали с момента зарождения самого замысла монумента. Первая из них гласила, что будто бы великий князь Павел Петрович указал матери императрицы место установки памятника Петру Первому. Мол, Павел рассказал матери историю о том, что как-то вечером он в сопровождении князя Куракина и двух слуг шел по улицам Петербурга. Вдруг впереди показался незнакомец, завернутый в широкий плащ. Казалось, он поджидал Павла и его спутников, а когда те приблизились, пошел рядом. Затем незнакомец остановился на площади у сената. — Павел, прощай ты снова увидишь меня здесь, и указал место будущему памятнику. Прощаясь, он приподнял шляпу, и Павел с ужасом разглядел лицо Петра Первого, а позднее, проходя уже рядом с установленным памятником, он услышит «Бедный, бедный Павел!». На самом деле место для установки памятника искали долго и выбрано оно было не сразу. Одни предлагали поставить памятник на площади перед Зимним дворцом, другие — перед главным фасадом Адмиралтейства. Иные считали, что лучше всего поместить его между боковым фасадом Адмиралтейства и Зимним дворцом. Было такой вариант — поставить монумент над водой на специальном выступе, чтобы Петр Первый возвышался над Невой и мог смотреть правым глазом на Адмиралтейство, а левым — на Васильевский остров. Ответ Фальконе автора этого предложения полон сарказма. «Вы говорите, что он должен смотреть вправо и влево, вперед и назад. Я никак не могу представить, как может статуя сразу смотреть во все стороны, не двигая при этом ни головой, ни глазами». Вторая известная легенда говорит о том, что на гром камень, привезенный из лахты для пьедестала, не раз во время Северной войны поднимался сам Петр. истории с выбором и доставкой камня и в самом деле удивительна. Ведь транспортировка этого монолита на Сенатскую площадь заняла целых полтора года, время, за которое можно было бы совершить кругосветное путешествие. Гром камень был поставлен на свое место в октябре 1770 года. Установленный на предназначенное ему место, он вызвал удивление и восторг. На него приходили смотреть как на чудо, не меньшее, чем сам памятник, но вот точного подтверждения связи с Петром пока не найдено. Самая известная легенда связана с событиями 1812 года. Когда Александр Павлович, несмотря на опасность наполеоновского вторжения, оставил памятник на месте. Оставался на своем месте медный всадник и в суровые годы Великой Отечественной войны. После снятия блокады памятник освободили от мешков с песком, которые прикрывали его во время обстрелов. И когда медный всадник Вновь вырос над площадью. На груди Петра Первого все увидели нарисованную мелом медаль за оборону Ленинграда. После Октябрьского переворота советское правительство приступило к снятию памятников русским царям. Были демонтированы и многие памятники Петру Первому. Медный всадник тоже чуть не постигла та же участь на месте памятника петру должен был стоять красный командир щорс первый и лучший монумент петербурга был и остается одним из самых поэтических произведений скульптуры каждое поколение поэтов обращается к медному всаднику и обогащают его новым смыслом новыми чувствами и символами символика медного всадника читается легко И скальная крутизна подъема, и отечески простертая рука, и предсмертные судороги змеи, и полет коня, несущего всадника в беспредельность пространства. Медный всадник стал не только неотъемлемой частью Петербурга. Он превратился в композиционный центр северной столицы. Он не просто памятник Петру. Он образ-символ, воплотивший в себе исторические судьбы народа и страны. А потому он и воспринимается как общепетербургский монумент. Символ и знак Санкт-Петербурга.